Слухи, не умолкнувшие и поныне. До сих пор говорят о какой-то любовной записке, написанной Зиной, которая будто бы ходила по рукам в Мордасове. Но скажите, кто видел эту записку? Если она ходила по рукам, то куда ж она делась? Все об ней слышали, но никто ее не видал. Я, по крайней мере, слышал, Никого не встретил, кто бы своими глазами видел эту записку. Если вы намекнёте об этом Марии Александре, она вас просто не поймёт. Теперь предположите, что действительно что-нибудь было и Зина написала записочку. Я даже думаю, что это было непременно так. Какова же ловкость со стороны Марии Александры? каково замято, затушено неловкое скандалезное дело, ни следа, ни намёка. Мария Александровна и внимание не обращает теперь на всю эту низкую клевету, а между тем, может быть, Бог знает, как работала, чтобы спасти неприкосновенную честь своей единственной дочери. А что Зин незамужем, так это понятно, какие здесь женихи? Зине только разю быть за владетельным принцем,